Мистер Стипл докурил сигарету, выпил кофе и поднялся. Харви проследовал за ним в маленькую прихожую, затем по короткому темному коридорчику. В конце его была тяжелая дубовая дверь. Учитель биологии открыл ее. За ней оказался высокий старомодный металлический сейф. Он отпер его, вынул оттуда несколько больших толстых конвертов из оберточной бумаги и положил на пол. Напечатанный на машинке адрес на одном из них гласил «Директору школы Уэсли». Перед адресом аккуратным почерком была сделана приписка «Химия-1». Мистер Стипл укратко оглянулся через плечо, запустил руку в конверт и вынул сложенный листок с машинописным текстом. Харви легко мог читать через его плечо.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 Карви начал читать вопросы. Первое, что означают термины «атомное число», «атомный вес» и «изотопы». Второе, опишите кратко получение метилцианида, ацетонитрила из А – метанола, Б – этанола. Учитель биологии тоже их читал, кивая сам себе и понимая, что делать этого ему бы не следовало – Поэтому-то он и оглядывался. Он добрался до конца первой страницы, где жирным текстом было напечатано «Смотрите на обороте» и перевернул ее. Харви увидел страницы номер 2 и 3. «Ну и галлюцинация!» — позволил он себе улыбнуться. Мистер Стипл сложил листки и снова сунул их в конверт. Затем по очереди открыл другие экзаменационные работы по химии, физике и биологии и просмотрел их. Харви изо всех сил старался запомнить вопросы. К своему удивлению, он с легкостью мог все повторить, как будто сфотографировал их в своей памяти. Напрасная трата времени, подумал он, запоминать вопросы, которых не существует. Он прочел последнюю контрольную. Темнело. Читать становилось все труднее, и неожиданно Харви испугался. За ним что-то было, темное, угрожающее, загораживало ему путь. Он попытался отклониться в сторону, но это что-то все приближалось. Он скользнул вбок, но проходить через стену ему не пришлось. Его туда засосало, будто чернило промокашкой. Через слои краски и штукатурки он прошел до плотного камня. Становилось все темнее, нечто угрожающее все еще следовало за ним. И затем его схватили руки. Длинные руки. Он ясно их чувствовал. Все ощущения вернулись к нему. Вокруг дули холодные ветры, руки крепко держали его, ему пришлось бороться, чтобы освободиться от этой хватки. Он услышал голос матери, она словно шептала ему на ухо. «Дорогой, Господь тобой очень недоволен!» Темные тени отталкивали его. «Ты ей не нужен!» — сказал чей-то хриплый голос. «Она больше никогда не желает тебя видеть!» — сказал другой. «Харви обуял ужас!» Молекулы вокруг него становились более тяжелыми, более липкими, они будто пытались удержать его, не дать ему вырваться наружу, будто хотели, чтобы он навсегда остался в этой каменной стене. Харви закричал. «Холодно! Как холодно!» Он снова закричал, потом еще раз. «Харви, заткнись! Ради бога, Харви!» Кто-то что-то проворчал. Вспыхнул свет. Над ним стояла чья-то фигура. Дейкер в полосатой пижаме. По лицу Харви струился холодный пот и спускался вниз по телу. Он был мокрый, как мышь. «Все в порядке, Харви?» — спросил Дейкер. «Сон», — прошептал Харви. «Ночной кошмар». Заскрипели кроватные пружины.